Одета леди тоже в хороший комбез. Кабура на поясе, помповик за спиной. Грамотно одета. «Шалом! Добро пожаловать в ад, мэм, Кланяюсь я с реверансом. «Любезный!» — говорит Ледирита сквозь зубы. «Попрошу без шуток. Мой Элмер, майор ВВС, герой Ирана, он уже прошел сквозь ад, так что не советую вводить нас в заблуждение. От вас требуется одно...» «Вывести нас к монолиту без всяких остроумных еврейских комментариев?» «Сходу начинает меня стоить, белая протестантка англосаксонского происхождения!» «Ничего, включая дурака!» «Мэм, — говорю проникновенно, — от души надеюсь, что наше сафари закончится удачно. Всякий еврей знает, что материнская любовь поистине творит чудеса». «Схавала!» Только зыкнула она меня так, что, верь я в дурной глаз, тут же ее и пристрелил бы. Взаимоотношения складывались на основе глубокой личной неприязни. Тут раздается глухой удар, словно из фургона вытолкнули лицо и трансформатор. Оглядываясь, Стоит человек, закованный в черные латы. Лица не видно, потому что стекло в шлеме зеркальное. За спиной рюкзак чудовищных размеров. На груди неведомое мне оружие с толстым стволом. И еще обвешен какими-то прибамбасами. То ли они стреляют, то ли взрываются. Арсенал чужих. Это наш телохранитель Снупи, говорит Ледерита. Он пойдет с нами. Подчиняется только мне. А почему Снупи, спрашиваю, ведь вполне симпатичный песик. А тут железный дровосек какой-то. Пёс рыцарь. Потому что его разработали в НАСА, шипетледи, основы их символ. Символ, так символ. Видимо, отстал я в зоне от чудес большой науки. Робот-телохранитель надо же, чтобы человек доверил свою первую и последнюю жизнь какой-то жестянке. Смотрел я в действий фильм "Планета бурь". Там вот такой же робот сопровождал двух американцев на Венере и чуть не угробил, да вовремя подоспели советские космонавты. Тяжеловато на вас, мэм», — говорю. «Если придется оползти через болото, сразу пойдем ко дну». «Эта модель предназначена для освоения Марса». «А болото мы обойдем», — говорит дамочка. «Или здесь, или вот тут». И тычет пальцем в планшет. «Ага, действительно, леди готовятся основательно. Правда, теоретически». «Через центральную усадьбу колгоспа Перемога, пусть враги мои ходят», — начал я. Но тут из Кунга выпрыгивает еще один человек, и это девушка. Причем такая девушка, что мое бедное, десять раз разбитое сердце начинает рваться из груди и трепетать. Да-да, именно так мы и договаривались. С ней я не только до Монолита готов идти, но и на прием к дантисту пойду не дрогну. Это мой секретарь, мисс Элис Берковис, говорит леди Рита. Она останется здесь на связи, и как только мы доберемся до города, ну конечно все хорошее большому пока мотодор будет мучиться с империистической сукой калекой и железякой его превоходительство возьмет под покровительство очередную хорошенькую девицу то ли я большого не знаю мисс элис говорю обращаясь к этому чуду как жаль что знакомство наши столь скоротечно если бы нам встретиться при иных обстоятельствах но судьба неумолимо не отвлекайтесь ревкать ледирита к делу какие у вас будут замечания по нашей экипировке надо бы переадресовать ее к большому но тот стоит молчком и только смотрит умоляюще мол не прогневи не испугни кресло у вас самоходное говорю надолго ли хватит аккумулятора опять же телохранитель энергии требует слуби подзарядится от местных ресурсов и подзарядит кресло Говорит леди, мы все предусмотрели. Все предусмотреть в зоне даже Господь не в силах, потому что создал зону явно не он. Она что, полагая, что там розетки на каждом дереве? Ну-ну, говорю. В случае выхода техники из строя, снимаю с себя всякую ответственность и веду группу назад. Только так. И еще хочу предупредить вас, мэм, что на маршруте следует слушаться только проводника и выполнять его требования безоговорочно. Таковы здешние законы. А вы, я вижу, не из тех людей, которые подчиняются безоговорочно. И тут Леди улыбается. То есть щель копилки становится шире. В разумных пределах, говорит, не более того. Ага. Она надеется, что рявкнет на стаю слепых собак. Мы граждане Соединенных Штатов. И они хвосты подожмут. А коллега молчит. То ли у него и голосовые связки не работают. то ли не вмешивается в дела супруги. Нет, руки вроде бы шевелятся. И еще говорю, мне необходимо знать, как выключается ваш телохранитель, потому что зона прямо-таки нашпигована электромагнитными излучениями, и еще неизвестно, как они повлияют на вашу машинку. Это не машинка, злобно говорит леди, это Снупи. И еще неизвестно, кто из вас лучше выполняет свою работу. Снупи не выключается. Его можно только разрушить. Антромпоморфизирует технику. Понятно. Я вот тоже, бывает, с а АКМ душевно беседую во время чистки оружия. Кстати, а как у вас насчет огневой мощи, спрашиваю? Без стрельбы такая вылазка явно не обойдется. Снупи прикрывает от всех видов угрозы, говорит леди Рита. А у меня и у Элмера старый добрый дезерт Мы оба отлично стреляем. Прошли специальную подготовку. Тяжеловата эта пушка для вас, мэм, говорю. Вот вам повик в самый раз. Но коли же вы так уверены... А что нам может предложить мистер Снупи? О, мистер Снупи вооружен для любого вида боя, говорит дамочка. При соответствующей команде он может даже сбить вертолет. Уверяю вас, это не понадобится, говорю, разве что Третья мировая начнется. Проверял снаряжение, я ищу часок. К моему удовольствию в компании мисс Элис Беркетс. Леди Рита и Большой этот час провели в непрерывной полемике. Не знаю, до чего же они там договорились. Нет, я вернусь назад, чего бы это мне не стоило. Наконец, позавтракали, подбили бабки, присели перед дорогой и тронулись в путь. Вечный майор ВВС очень ловко управлял своей самобеглой коляской, бравшей даже весьма крутые подъемы. Снупий шел замыкающим, и двигался он как человек, правда тяжеловато. Ну так чай ему тут не Марс-планета. Наблюдаю как-то выступление японского танцевального ансамбля роботов. Здорово, конечно, но все равно видно, что не люди. А тут идет нормальный сталкер крупного калибра, вроде покойного трактора. «Мэм, говорю, предупредите своего бодигарда, чтобы не палил по всему, что движется. А то нарвемся на крупные неприятности». Леди чапает, уткнувшись в планшет с карты. «Снупи знает, свое дело отвечает. Не беспокойтесь. В случае чего...» И накаркала долбаная ворона. «Свалка — это еще не зона, но и предзонем ее не назовешь. Площадь у нее обширная, и водится тут всякое. И всякие». Мародеры, например, для некоторых небольшая группа, лакомый кусок. Тем более при такой навороченной экипировке. Тут слышу слева от меня одиночный выстрел. То ли чужая разборка, то ли люди большого из-за нас прикрывают. Мистер Снупи молниеносно разворачивает стол диковинной своей пушки в сторону выстрела. «Не стрелять, аруя! Это не к нам, не нас!» А идем мы по той самой тропочке, где обыкновенно устраиваются засады на новичков. И тут из-за перевернутого ржавого икаруса выскакивает человек, явно его преследует. Но не успел он перебежать там дорожку, глухо рябнула оружбайкой железного дровосека, и в воздухе осталась только кровавая пыль. Слышал я о таких зарядах, набитых крошечными бритвами. «Прекратите, руя!» Мадам беспрекословно дублирует команду «Стоять!» Остановились. Из автобуса никто не высовывается и огня по нам не открывает. Не двигаться, говорю, сам разберусь. Подхожу к скорным останкам. Ну, голова-то у несчастного уцелела. Зато контейнер в дребезге. Остался сталкер без трофеев. Бедный касатик, говорю. Я знал его, мэм. Редкостная была сволочь из мародеров. Убегал от кого-то, возможно, от тех, кто нас сейчас выцеливает. Или наоборот прикрывает. В любом случае, мистеру Снупи не стоило открывать огонь. Во-первых, я бы и сам справился. Во-вторых, напрасно истрачен более чем ценный боеприпас. Именно его нам может не хватить в трудную минуту. Тут вполне достаточно и обычной пули. В Третьих, это мог быть друг. Так что первое предупреждение вам, мэм. Снупи реагирует на враждебные намерения, говорит Леди Рита. Тот человек не был нам другом, но Снупи быстро самообучается. «Ага, робот-телепат. Был такой в рассказе Айзака Азимова. Только телепатов нам не хватало. Прочтет еще чего доброго мои моей мысли об американской парочке». Постояли в ожидании дальнейших враждебных намерений. Не дождались и дальше пошли. Пару раз еще останавливались, мадам обихаживала своего благоверного. То ли кормила, то ли памперс ему меняла, не присматривался. Лидерита действительно вела себя в зоне вполне грамотно. Возможно, у них в Штатах уже создали специальный тренажер или вообще завели полигон в масштабе один к одному. Предупреждала об аномалиях раньше, чем они появлялись на моем ПДА. Видимо, ее планшет классом выше. Все мои гаечки-ленточки остались в неприкосновенности, равно как и пулечки. Даже собака ни одна не гавкнула, и это особенно хорошо, потому что мистер Снупи снова полил бы из пушки по воробьям, Пока-то он самому нужной тактике. Железный дровосек из сказки, помнится, рубил волков топором. Надо бы предложить нашему маленькому другу такую рацуху. Везло нам, век бы так ходил. Поэтому мелкие подробности опускаю, а ничего серьезного не произошло. Но дело идет к закату, надо думать о ночлеге. Тем более, что начал накрапывать дождь, а коли в зоне затеялся дождь, то это надолго. как бы у Снупи перемыкнула контакты. Да и майора Макабера жалко. Может, он и не понимает, кто и куда его везет. Только тогда, почему у него Дезерт Игл всегда под рукой? Почему леди не боится, что муж просто-напросто выстрелит себе в рот, чтобы не мучиться? А это все их дело, а вот ночлег — майор. Традиционный сталкерский костерок меня как-то не привлекает. Это в кино костер выглядит весьма романтично. Да и гитары при мне нету. Значит, остается одно. Мэм, говорю, есть поблизости хорошенький домик, но неизвестно, кто там сейчас квартирует. Не знаю, можно ли доверить Снупе произвести проверку. Он для этого и предназначен, отвечает, и дает железному дровосеку соответствующее распоряжение. Домик этот когда-то был дачей при саду в огородном участке. В отличие от соседних кирпичный и с печью. От того и сохранился. Пару раз я в нем ночевал, а того чаще обходил, потому что кровососы обожают прятаться в таких местах. Печное устье, например. Еще и заслонку изнутри будет держать. Было такое, как установили впоследствии друзья покойного Вайнсталкера Дзиги. Но как объяснить мистеру Снупи, что такое печное устье? Как только телохранитель открыл дверь, оттуда вырвалось что-то большое лохматое, с своем устремившееся прочь. Рассмотреть получше не удалось, так как темна украинская ночь. Что-то не встречал я в здешнем бестиаре таких тварей. Кабан не воет, псевдогигант не двигается так быстро, а Химера вообще ни от кого не бегает. Или это она просто не сталкивалась еще с мистером Снупи? Тут мистер Снупи выходит на крыльцо и машет рукой. Жесть вполне человеческий, все в порядке, заходите. В домике две комнаты, одна жилая, другая подсобка. Стол покрыт клеенкой, и пыли на ней нет. В углах не нагажно, значит, военные тут давно не ночевали. Это у них коронный номер перед уходом. Но любим мы их не за это. Ужинали не в складчину, как принято у сталкеров. Каждый. То есть я ел свое. Лидерита одной рукой кормила супруга. вливая в него разогревшийся бульон из термобанки, другой вкладывал внутрь мистера Снупи какие-то кубики. Подойти поближе и увидеть физиономию бодигарда как-то не хотелось. Может, и нету там никакой физиономии, а есть просто воронка, так что я лучше посижу себе тут, у тихому куточку, как выражается мыло. Вот уж мыло не оставил бы в покое мистера Снупи, уговорил бы того саморазобраться, покритиковал дурни конструкторов И собрал бы снова, но уже в улучшенном виде. Первая вахта моя, говорю. В этом нет необходимости, — говорит леди Рита. Ступи практически не нуждается в сне, так что отдыхайте спокойно, завтра будет трудный день. Словно это она сама меня по зоне водит. Везде эти пиндосы себя хозяевами чувствуют. Но если предоставляется такая редкая возможность, сталкер засыпает мгновенно. Хотя сон его чуток. Иногда слишком чуток.